Глава седьмая. Норма прибавочной стоимости. Первое. Степень эксплуатации рабочей силы. Порожденная авансированным капиталом К в процессе производства, прибавочная стоимость или прирост авансированной капитальной стоимости выступает прежде всего как избыток стоимости продукта над суммой стоимости элементов его производства. Капитал К распадается на две части – денежную сумму C, израсходованную на средства производства, и другую денежную сумму В, израсходованную на рабочую силу. C представляет часть стоимости, превращенную в постоянный капитал. В – часть стоимости, превращенную в переменный капитал. Разность между обоями равна М прибавочной стоимости. Так как стоимость элементов производства равна стоимости авансированного капитала, то в действительности простой тавтологией является утверждение, что избыток стоимости продукта над стоимостью элементов его производства равен приросту стоимости авансированного капитала или равен произведенной прибавочной стоимости. Однако эта тавтология требует более точного определения. Со стоимостью продукта сравнивается стоимость элементов производства, потребленных при его образовании. Но мы уже видели, что часть примененного постоянного капитала, состоящая из средств труда, передает продукту лишь часть своей стоимости, между тем как остальная часть сохраняется в прежней форме своего существования. Так как последняя часть не играет никакой роли в образовании стоимости, то мы можем здесь отвлечься от нее. Введение ее в вычисление ничего не изменило бы. Поэтому там, где из общей связи изложения не вытекает обратное, под постоянным капиталом, авансированным на производство стоимости, мы всегда подразумеваем только стоимость потребленных в производстве средств производства. Следовательно, действительно вновь произведенная в процессе стоимость отлична от полученной из процесса всей стоимости продукта, поэтому она равна не С В М. В действительности мы уже знаем, что прибавочная стоимость есть просто следствие того изменения стоимости, которое совершается с В, с частью капитала, превращенной в рабочую силу что, следовательно, v плюс m равно v плюс дельта v, v плюс прирост v. Но действительное изменение стоимости и отношение, в котором изменяется стоимость, затемняются тем обстоятельством, что вследствие возрастания его изменяющейся составной части возрастает и весь авансированный капитал. Следовательно, анализ процесса в его чистом виде – Требует, чтобы мы совершенно абстрагировались от той части стоимости продукта, в которой лишь вновь появляется постоянная капитальная стоимость. То есть, чтобы мы постоянный капитал С приравняли к нулю. И таким образом применили тот закон математики, при помощи которого она оперирует с переменными и постоянными величинами, когда постоянная величина связана с переменной только посредством сложения и вычитания. Приравнение постоянного капитала нулю на первый взгляд кажется странным. Между тем оно постоянно совершается в повседневной жизни. Конечно, отношение прибавочной стоимости не только к той части капитала, из которой она непосредственно возникает, и изменение стоимости, которой она представляет, но и ко всему авансированному капиталу имеет свое большое экономическое значение. Поэтому в третьей книге мы обстоятельно рассматриваем это отношение. Для того, чтобы одну часть капитала увеличить посредством ее превращения в рабочую силу, другую часть капитала необходимо превратить в средства производства. Для того, чтобы переменный капитал функционировал, необходимо в известных пропорциях, соответствующих определенному техническому характеру процесса труда, авансировать постоянный капитал. Однако то обстоятельство, что для известного химического процесса Требуются реторты и другие сосуды, нисколько не препятствуют тому, чтобы при анализе абстрагироваться от самой реторты, поскольку создание стоимости и изменение стоимости рассматриваются сами по себе, то есть в чистом виде. Средства производства эти вечные образы постоянного капитала доставляют только вещество, в котором должна фиксироваться текучая сила, создающая стоимость. Потому-то и не имеет никакого значения природа этого вещества, то есть безразлично, будет ли это хлопок или железо. Не имеет значения и стоимость этого вещества. Необходимо только, чтобы его масса была достаточна для того, чтобы она могла впитать количество труда, затрачиваемое во время процесса производства. Раз эта масса дана... Повысится ли ее стоимость или понизится, или же она не будет иметь никакой стоимости, как земля и море, процесс создания стоимости и изменения стоимости нисколько не будет этим затронут.